Глава двадцать шестая Слава «Ах ты ж свекла сахарная!» — ворчит Вера, сосредоточенно пережевывая отварную куриную грудку. А я-то, дура, его как кандидата на романтическую случку рассматривала. Ох, хитер бы Сурман Уральский! Распалила ты меня своим рассказом, Славка, прямо душа болит, что пострадали влюблённые соколики от подлости супостата. Не ту страну назвали Гондурасом. Соглашаюсь я с ней. А откуда ж змея белобрысая узнала, где я день рождения справляю? И ведь пришёл год испортить момент тебе и пятилапому. Если бы не он, глядишь, уже бы в туалете тискались на радость Вере Георгиевне. «Не тискались бы, Вера», — говорю мрачно. «Ты, видимо, думаешь, что у меня гордости, как у козы, что я приму Малфея после всех его алтухьевских давалок». «Ты с выводами-то не спеши», — наставляет Вера. По глазам заграничным видно, страдает дементор. «Жалко мне его. Я бы на твоем месте...» Выяснила сначала, где затаилась та крыса, Которой альянс твой с американским десантом покоя не дает. Не верю я, что сахарная башка все сам придумал. Местонахождение твое ведь кто-то ему сдал. Вздохнув, она смотрит на меня с сочувствием. А потом поговорила бы ты с ревнивцем своим. «Такая любовь у вас, Славка, аж у меня мурашки». Неужто все коту помойному под хвост? Я нарочно игнорирую упоминание нашей неземной любви с Гасом, чтобы снова не орошать веренно-мужественное плечо своими немужественными слезами, и озвучиваю то, о чем думаю уже несколько дней. Догадываюсь я, кто у нас тут крыса. В ответ на вопросительный взгляд Веры даю подсказку. У меня с ней общие гены. А еще у этой крысы просто демонический характер. «Все траву жуешь, папуля?» Сочувственно спрашиваю я, извлекая из упаковки огромный кусок жирнючего эстерхази. С удовлетворением наблюдаю, как отец шумно сглатывает и, усевшись напротив него, запускаю в сладкую мякоть ложку. «Долго тебе еще на диете сидеть, пап?» Бубню с набитым ртом. «Изголодался, наверное, по нормальной хавке». Отец тянется пальцем к моей калорийной бомбе, но невесть, откуда выпрыгнувшая Анжела, зарубает его порыв. «Нельзя, Игореш». Она смотрит на него, как хозяйка на щенка, нагадившего мимо пеленки. «У тебя диета». «Диета, пуль. Весело пожимаю я плечами, глядя на его стремительно скисающее лицо. «Ничего не поделать!» «И чего это ты в субботу с утра пораньше нагрянула?» раздраженно гремит отец. «Наедине с мамашей твоей пирогов не лопалось?» «Очень захотелось с любимым родителем день провести. Истекаю я сладостью, который позавидовал бы даже Егорка. И заодно узнать, какого чёрта родной отец вмешивается в мою личную жизнь. «Вы пока тут поболтайте по-родственному, а я на йогу поеду», пищит быстро удаляющийся голос Анжелы. «Тебе углеводы в голову ударили, что ли, Жданова?» презрительно кривит губы отец. «Ты чего несешь?» Я облизываю ложку и, отложив ее в сторону, зло шиплю. «Хочешь сказать, не ты протекцию Рафинаду оказывал в окучивании своей единственной дочери?» «Приедь, помоги, посмотри. И газ тебе, как кость поперек горла. Хочешь сказать, не ты мечтал от его присутствия избавиться?» лицо отца приобретает стойкий кирпичный оттенок, и мне вдруг становится немного не по себе. — Ты за кого меня принимаешь, Жданова? — Рычит он с негодованием. — Ты во мне рыжую корову с Первого канала, что ли, увидела? — Делать Игорю Жданову нехер, как свою дочь под чужих мужиков стелить. — Да и какая, Егор, тебе пара? Ты же сожрёшь его вместе с его пидорскими кедами и укладкой. А то, что твой янки долговязый мне не нравится, это я тебе в открытую сказать могу. И говорю, его импортная рожа в генеалогическом древе Ждановых мне не по нраву. И чтобы дочь моя и внуки в Америке жили, я тоже не хочу. Где родился, там и пригодился». Патриот я, ясно? Вот это поворот. А учитель Сплинтерта, оказывается, не крыса. А кто тогда крыса? Чего разорался-то, пап? Говорю примирительно. Совсем с голода озверел. Если не ты, то прошу прощения. На вот! Подталкиваю к нему недоеденную половинку торта. Лопай быстрее, пока твой личный диетолог постигает дзен. Оставив отца наслаждаться запретными калориями, я выхожу из дома и вызываю такси. В голове бьется настойчивое подозрение о возможной принадлежности другого члена семьи к отряду грызунов. Но я всячески гоню его от себя. Должно быть какое-то иное объяснение». «Мам, ты дома?» — выкрикиваю с порога. «Я у себя в комнате, Славка!» — раздается ее голос из глубины квартиры. «У меня маска альгинатная на лице. Не могу выйти». Комплект «Мама» и «Альгинатная маска» выглядит как Тутанхамон. Вытянутое на кровати тело со скрещенными на груди руками — и зеленоватым слепком на лице с дырками для глазниц. Я придвигаю стул и сажусь рядом с ней. «Мамуль», — начинаю ласково, — «скажи, пожалуйста, а ты давно общаешься с Егором?» Зеленая жижа на лице мамы приходит в движение, покрываясь трещинами. «С чего ты взяла, что я с ним общаюсь?» — пищит она надрывным фальцетом. — Потому что я не дура. А еще потому, что когда ты врешь, у тебя голос звучит, как у Радзинского. Мама поднимается на локтях и начинает стаскивать с лица маску. На вид, ну, чистый фантомас. — Ничего я с ним не общаюсь, — говорит она обиженно. — Я общаюсь с Анжелой. «Застрелите меня!» Маман сдружилась с мамой Стифлера. «Вот это поворот!» «Я даже знать не хочу, как получилось, что вы с ней стали общаться, мам!» Цыжу, поднимаясь со стула. «Но какого черта ты рассказываешь ей, где я бываю? Чтобы потом ее сахарный пряник появлялся, где не должен, и портил мне жизнь?» — Егор хороший мальчик, — дрожащим голосом произносит мама, — и ты ему нравишься. Иногда я задаюсь вопросом, и в кого я такая умная родилась? Кажется, все-таки в отца. То же самое ты говорила про мудилу Сережу, а он, между прочим, дочери твоей такие рога наставил, что над ней весь универ смеялся. Я чувствую, как злость разрывает меня на мелкие лоскутки и непроизвольно начинаю расхаживать взад-вперед. Я ни разу, ни разу мам не влезла в твою личную жизнь, хотя иногда, возможно, и стоило. Всегда старалась уважать твой выбор, хотя от смены мужских лиц в нашей квартире меня подчас мутило. И стоило мне найти человека, с которым я счастлива, «Что делают оба моих любимых родителя?» Воротят свои носы. «Отец, по крайней мере, делает это открыто. А ты из-под тишка портила мне жизнь. Мне приходится прервать свое пламенное выступление, потому что мама в этот момент громко всхлипывает. Я просто не хочу, чтобы ты уезжала. Ты моя единственная дочь». Мы с Анжелой подумали, что вы с Егором здорово друг другу подходите. Я же так люблю тебя, Славк! Мама!» Рявкаю я, останавливая ее слезливое соло взмахом руки. «Просто... просто замолчи сейчас. Хорошо?» Не обращая внимания на ее звонкие завывания, я вылетаю из комнаты. В нервах закипает смертельный коктейль из злости, отчаяния и желания разбить мамину любимую чашку о стену. Конечно, я ее прощу. В конце концов, никто не заставлял меня в сердцах кричать Гассу, что я сплю с Егором. А Гасса — совокуплять все, что умеет раздвигать ноги. Но в данный момент я хочу обвинять в своих страданиях третье лицо быстро набиваю сообщение Верушке. Я нашла крысу. Расскажешь потом. Бери ноги в руки и дуй к Дементору. Поговорить вам надо. Несколько секунд я смотрю на экран, после чего, не дав себе возможности передумать, вызываю такси до гостиницы «Шаратон».